Часть 3. Глава 11. Беспечный ездок У них была машина. Этого Ларс не предусмотрел. Он видел, как они отъехали от припортовой забегаловки на сером Рыдване. Все время, пока паром шлепал по волнам, парочка просидела в салоне среди людей. Ларс напрасно прождал удобного случая. Вдруг дамочка выйдет в туалет, например. Он устроился прямо перед входом в салон в длинной череде пульмановских кресел, что стояли по три в ряд, как в вагоне поезда или в самолете. Минут за пятнадцать до прибытия народ потянулся на нижние палубы разбирать свои авто. И эти тоже. Ларс шел следом, видел их, при желании мог даже тронуть женщину рукой но он не мог убить ее. Когда ворота парома открылись, машины стали выезжать. Ларс запаниковал. Сейчас серый Редван вырвется на причал, и как его искать потом? Где? Ехать в аэропорт, поджидать их там? А где гарантия, что они улетят сегодня? Старый Мерседес двигался в сторону ворот. Вот его колеса коснулись причала, Машина повернула влево, исчезла из поля зрения. Ларс прошел мимо мотоцикла, новенького, блестящего. Байкер в шлеме с черным стеклом, человек без лица, только что завел его и тут же заглушил, решил отойти по какой-то надобности. Раздумывать было некогда. 12 секунд. Если у мотоцикла центральный замок, Завести его в отсутствие электронного ключа можно только в течение 12 секунд. Как только хозяин байка отошел на 5 шагов, 5 шагов 8 секунд, Ларс прыгнул в седло и нажал кнопку зажигания. Забегали желтые огоньки, индикатор потери ключа, но движок завелся. Бинга! Газанув, Ларс устремился в открытые ворота лавируя между чино ползущими тушами машин. Байк выскочил на причал. «Вон он!» — Ана ткнула в лобовое стекло. Их только что обогнал байкер без шлема. «Кто?» «Персик! Этот убийца! Я видела!» Поток выехавших с парома легковушек, обогнув бухту, выезжал на городскую улицу. Здесь был кольцевой перекресток. Дороги расходились в три стороны. Перед выездом на кольцо, прижавшись к тротуару, стоял мотоциклист без шлема. Уже стемнело, свет фонаря золотил ржеватую, разлохмаченную ветром стрижку. Руди проехал мимо, вывернул на главную дорогу и газанул. Рявкнул глушитель, и древний Мерс, как отведавший шенкелей старый скаковой конь, Помчался, обгоняя машины. «Пристегнись!» Убийца держался сзади, сохраняя дистанцию в две-три машины, не отставал, но и не приближался. Если Мерс сбавлял ход, то и байкер притормаживал. Руди сообразил, что тот просто провожает их. Пока. Ясно, что голливудского сценария с расстрелом на ходу из пистолета с глушителем не предвидится. Это давало возможность для маневра. Он сбавил скорость, не будем нарушать, а то еще полицейский патруль на запятке вскочит. Пролетев набережную, он свернул у каменного здания рынка. Эта дорога выведет его на автостраду, а там, а там посмотрим. — Он нас догонит, надо быстрее. Анна ерзала рядом, поминутно оглядывалась, Искала в заднем стекле байкера. Он то и дело выныривал из потока и снова скрывался за тушами машин. Хотел бы догнать, догнал. Вон у него какая лошадка. Не то что наш, Мерин. Так и будет висеть у нас на заднице, как лещ. Пока. Пока что? Пока мы его не сбросим. А мы куда едем? Никуда. Катаемся. Вон, в окно смотри. Это, между прочим, местная столица. Что ты все вертишься? Расслабься. Он от нас не отвяжется, не потеряется. Чего и выглядывать. Дорога ощутимо забирала вверх, иногда круто поворачивала, и тогда Ане казалось, что они едут в обратную сторону. Но следовал новый поворот, и они оказывались выше участка, который только что миновали. Потом ехали в недлинный туннель, И вылетели на автостраду, подвешенную между горами и пустотой, ограниченной синью океана. Машин было много, закончился первый рабочий день после рождественских каникул. Люди спешили домой. Руди вновь прибавил скорость. Он лихо обошел фуру и пристроился перед ней. Байкер догнал их и какое-то время ехал рядом по соседней полосе. Анна, чуть обернувшись назад, Видела его совсем близко. Прищуренные глаза, жесткие складки урта. И показалось, что убийца специально дает себя разглядеть, будто это игра. Потом он вновь отстал, скрылся позади фуры. Еще один туннель, и там внутри он расходился на два рукава. Руди выбрал левый. Сразу на выезде из туннеля был знак «Конец автострады». Дорога резко сузилась, теперь она кидалась то влево, то вправо, велась, прижимаясь левым краем к вертикальному боку горы. Справа была пропасть, ограниченная лишь невысокими кубами отбойников, за ними извивалось глубокое ущелье. Город ветшал, терял столичный лоск, исчезли похожие на миниатюрные замки старинные виллы, да и современные многоэтажки остались где-то внизу. Только одноэтажные дома, обмотанные серой лентой дороги без тротуаров, да все чаще выскакивающие навстречу заброшки. Перед одним из поворотов Руди загнал Мерс на заброшенную стройку, а когда мимо просвистел знакомый байк, выехал и, развернувшись, покатил в обратную сторону вниз по склону. Опять свернул, и снова дорога пошла вверх. — Он нас потеряет? — в голосе Анны была надежда. — Нет, он парняга, соображалистый. -то». И точно. Скоро там, где дорога пошла над ущельем, она увидела на нижнем витке огни мотоцикла. Убийца догонял. Еще пару раз Руди прятался от него, загоняя своего хрипящего расинанта то на темную отворотку, упиравшуюся в свалку, то в ворота пустого склада. Пропустив убийцу, сворачивал на другую дорогу, возвращался к предыдущему перекрестку, но байкер вновь-вновь оказывался у них на хвосте. Скоро закончились заборы, за которыми прятались дома под черепичными крышами, похожими на китайские шляпы. Теперь выше дороги был лишь камень, да редкие полусухие кусты, как кости огромных рыб, обглоданные кем-то совсем уж гигантским. Фонари тоже исчезли. Руди гнал Мерс так, что машину заносило на поворотах. Движок надрывался из последних сил, хрипел, сипел и выл. Воняло горелой изоляции. Огни фар выхватывали из мрака отбойники, или скальные срезы. Анна вцепилась в ручку над верным окном, и казалось, сейчас они слетят в пропасть. Закрыть глаза и просто дождаться момента, когда колеса потеряют связь с асфальтом, и машина взбесившимся мустангом сиганет в пустоту. Но сколько бы усилий не прилагал видавший виды железный старичок, байкер неуклонно приближался. Сколько ему понадобится еще времени? Десять минут? Пятнадцать? И что он сделает, когда догонит их? Кровь стучала в висках, выколачивала дробь отчаяния. В горле стоял ком. Тошнота не справившегося желудка, перепуганная, готовая выскочить сердце. Анна, вывернув голову, смотрела назад. Оторвать взгляд от приближавшегося наездника она была не в силах. Она видела его глаза сквозь ночь. Он смотрел прямо на нее, в ее лицо, в ее глаза. Он держал ее арканом своего жесткого взгляда. Вдруг перед особо крутым поворотом, где гора выставилась корабельным узким носом, Руди, Почти не снижая скорости, надавил на клаксон. Она вздрогнула. Если бы навстречу кто-то ехал, столкнувшись, они точно улетели бы с дороги. За поворотом никого не было. Руди затормозил так резко, что Анну толкнула вперед, ремень больно врезался в живот. Спросить, что случилось, почему они остановились, она не успела. Руди вырубил фары, дернул ручку коробки передач и дал задний ход. Мерс рванул, сжигая резину об асфальт. Он так стремительно выскочил из-за поворота, что Байкер не успел затормозить. Рефлекторно он вывернул руль влево. Тяжелая задница Мерседеса ударила его, сшибла железной лопатой. Байк упал а наездник, сорвавшись, рыбкой скользнул над багажником машины и головой вперед нырнул в каменную волну горного выступа. Мотор Мерса заглох, и с неба рухнула тишина. Анна тряхнула головой, звуки вернулись, продолжал тарахтеть лежавший на боку мотоцикл, и, как ни в чем не бывало, пересвистывались птицы. Сквозь открывшуюся дверцу машины задувал ветерок. «Мы убили его?» Руди пожал плечами. Несчастный случай не справился с управлением. Он выбрался из Мерса, глянул на лежавшее на камнях тело. Волосы слегка шевелились на ветру, как тростник над озером, черным, растекавшимся озером. Голова лежала боком, и ему был виден один открытый глаз. Он тоже казался черным. В нем была смерть, но не та, что виделась ему сквозь окно при портовой забегаловке. Эта смерть уже не имела согласительного наклонения. Она уютно устроилась за этим глазом. Навсегда. Поднял работающий мотоцикл, проверил, не перекосила ли вилку, Поставил на подножку. Потом, потом, сняв футболку, тщательно вытер ею дверные ручки Мерса, руль, торпеду, спинки сидений, всю переднюю половину салона. «Ну что, поехали?» Снова одевшись, оседлал байк. Анна устроилась сзади. «Держись крепче!» Она обхватила его за пояс, прижалась к спине и... На короткое мгновение ее пронзило то самое чувство, которое она испытала. Господи, когда это было? Сто лет назад? Да нет же, всего лишь прошлой ночью. Прошлой ночью она стояла в чужом душе и вдруг почувствовала себя дома. Вот и сейчас она повторила про себя совсем неуместное «здесь», посреди дороги рядом с мертвым убийцей. Я дома. Они успели на последний самолет и за полчаса до полуночи сели в такси в аэропорту Порту. До геморанша оставалось около сорока минут. Может, в гостиницу сначала? У меня номер забронирован до тридцатого. Анна покачала головой. «Ну, какая гостиница?» Она уже двое суток мечется по Португалии, а до брата так и не добралась. Нет, давай сразу в замок. Ты знаешь, как туда попасть ночью? У тебя есть доступ к системе безопасности? Может, хотя бы топор или отмычка? Как бы туда попадем? И почему вообще замок? Мы там были. Кругом сплошно камень, никакого уюта. Ты думаешь, он там сидит на рыцарском надгробии? Я думаю, нам надо попасть в подземный ход и пройти во дворец. Почему, Анна? Он бы мог тогда пометить именно дворец. Именно поэтому войти во дворец мы можем только через подземелье. Там вокруг камеры, а под землей их нет. Мы войдем через выход, то место, где туристы поднимаются на поверхность то, которое мы пропустили. Такси летело сквозь мрак, пробитый трассерами фонарей, радио распевало сладким женским голосом вчерашний рождественский гимн. Тихая ночь, святая ночь, тишина, ночь тиха и ясна. Заднее сиденье. его рука обнимает ее талию, ее голова на его плече. Ужасно хочется спать. Но они спорят в полголоса. А нельзя ли пойти во дворец днем, как туристы? Сейчас бы приехали в отель, поели бы. Там кухня всю ночь работает. Душ, нормальная постель. А с утра пойдем. Давай. Мы уже никуда не опоздаем. Все закончилось. Тем более, Руди, надо поставить последнюю точку. Я должна быть уверена, что мы отработали все варианты. Если Сашки там нет, — ее голос дрогнул, — ну, тогда я уже ничего не понимаю. Они вылезли из такси неподалеку от замка и пошли парком, который ночью больше напоминал лес. Крохотный такой лесок, вытянутый вдоль городской улицы. Лес с дорожками. На одном из перекрестков им встретился указатель. Столбик, оперенный кучкой разнонаправленных стрелок. Замок, дворец герцогов Браганца, капелла. На той же доске, что указывала на капеллу какого-то святого, был рисунок, подозрительно похожий на вход в туннель. «Думаю, нам туда», — она ткнула пальцем рисунок. И это как раз в сторону дворца. У нее явно открылось второе дыхание. Денек выдался, мягко говоря, утомительный, И она прямо рвалась с поводка. Не остановить. Не остановить. Даже не дождавшись его ответа, пара села по дорожке. Руди, прихрамывая, двинул следом. Бесконечное сидение, то на пароме, то в самолете, не говоря уж о бесконечных такси, давало себя знать. Заломила поясницу. Хотелось лечь, вытянуться, сунуть под спину игольчатый аппликатор. Он недаром заманивал напарницу в отель. Там в сумке среди оставленных вещей свернулся резиновый коврик, утыканный острыми короткими иглами. Спасение от накопленных годами спинных проблем. Но приходилось тащиться куда-то сквозь ночь. Утешало, что это последний этап, и что бы ни ждало их на финише, это таки финиш. Неподалеку от капеллы был маленький домик, такая каменная, позеленевшая от времени избушка с каменным грубым крестом на крыше. Часовенка, бывшая резница, дверь, перекрывавшая вход, была вполне современной, металлической, хоть и закошенной под старину. Стоило им подойти к двери, щелкнул магнитный замок. Анна потянулась за ручку, дверь беззвучно открылась. — Ну что, идем? — шагнула внутрь. Серый камень стен, неяркое дежурное освещение, лестница, уходящая вниз. Они спустились в уже знакомое подземелье. Здесь было ощутимо холодней, Анна поежилась. Она покрутила головой, ход уходил вправо, а слева его перегораживала решетка. Подошла к решетке и уже не удивилась, услышав щелчок замка. Они шли по коридору и двери приветливо пощелкивали магнитными кастаньетами, пропуская их. Так и добрались до того самого зала, где Руди швырнул под ноги убийцы стойку с копьями и палашами. Они уже хотели миновать его и выйти в анфиладу комнат, но где-то опять щелкнуло. Никаких дверей не видно, зал пустой, на одной стене та самая, ощетинившая смертоносным железом стойка. Напротив, заманерным манерным шкафом, огромный гобелен. Конные охотники преследуют оленя, серый, почти слинявшийся от времени. Щелчок раздался именно с этой стороны. Руди подошел и отогнул угол ковра. Все как полагается тайная дверь. За дверью оказался внутренний двор, охваченная арочной галереей пустое пространство, как в старинных аббатствах. Выше поднимались еще два этажа. В угловом окне на самом верху горел свет. Пересечь двор, найти вход, затем лестницу, миновать анфиладу комнат, заняло минут 10-12. Полоска света из-под двери добрались. Анна повернула ручку и вошла.